Глава 24. Нард. Появление генерала было запланировано на раннее утро. По легенде он должен был прилететь на Эйбран вместе с пилотами Цебры. Для этого генералу нужно было покинуть базу и уже на Виеле присоединиться к команде. Улетать даже на несколько часов Нарду не хотелось, но он убеждал себя в том, что до утра союле ничего не случится. А потом он сможет действовать, если не открыто, то воспользоваться служебным положением и именем семьи, и ему никто не сможет помешать. «Присмотришь за ней», – приказал Нарт дракону. <звык> откликнулся Зердан и попытался удобно устроиться в кресле. Мебель в квартире обычного сервисного мастера не была рассчитана на размеры дракона, а сидеть на полу ящеру не позволяла гордость. Все же он был не кем-нибудь, а крыльями генерала Дендрагона. Я закольцевал камеру. Постарайся уйти так, чтобы тебя никто не увидел. Зардану не хотелось снова расставаться с подкрылом, Он и так чувствовал вину за свой побег. На эту переменку в настроении питомца сразу почувствовал. Они с ним были по-настоящему близки. Генерал отложил сумку, подошел креслу и присел на корточки. Я бы на твоем месте поступил так же. Произнес мужчина и прижался лбом к морде ящера. <звы> Благодарно протянул дракон. Если драконица сможет выжить, останется с нами. У, <звы> заверил дракон. Нарт надеялся, что выжить бракованная самка сможет, а может не только выжить, но и подарить свои прозрачные крылья Айоли или хотя бы с ней подружиться. Раз уж малышке повезло родиться парой Зердана. Все, иди. Встретимся утром. Судно HB1. У, у у Иди. Ты пока за них отвечаешь». Зардан резво соскочил с кресла и побежал в сторону окна. Шин День в питомнике прошел тихо, дожжуныло. Гайнары время от времени заходили к будущим крыльям, но пока дракончики не изъявляли особого желания идти на контакт, Неуклюжие ящеры весь день проводили между кормушкой и углом, где пару суток назад пищала слепая драконица. Шин такое поведение видел впервые. Особенно странным оно ему показалось на фоне попытки этих же существ убить соплеменницу. Сержант задумался, глядя, как один из драконов задрал голову и издал протяжное У. Что с ними? Шин не заметил, как рядом появилась Ванита. Не знаю. Ты что здесь делаешь? Венерианка была одета в форменный комбинезон. Шин предположил, что у нее скоро начнется дежурство. Он недолюбливал эту женщину. Слишком развязана на вкус лейтенанта она себя вела. Еще амину. Она какая-то странная в последние дни. Думала, к себе зашла. У нее три дня отпуска. Ванита удивилась. Красивые брови приподнялись, рот чувственно приоткрылся, но комментировать эту информацию женщина не стала. Странно, что ты не знаешь. «Вы же в одной группе?» Она мне не отчитывается. Ванита не смогла скрыть нотки разочарования в голосе. Отсутствие амины на базе портило ей все планы. Венерянка посмотрела на часы и, забыв попрощаться с шином, пошла к выходу, оставляя за собой шлейф раздражённой нервозности. Летный полигон Майор Малет и майор Гринг сидели прямо на взлетной полосе и пили горячий горк из керамических термосов. «У Борреля сегодня выдался тяжелый день. Сначала его гонял по Академии Дракон, потом тренировки у пилотов, первогодок и лавина отчётов, которые от него требовали немедленно сдать. Пикантной изюминкой стал полет с третьего этажа прямо на асфальт. Кто же знал, что Айоли активирует полную защиту в квартире? Такая она была пугливая. Радовала Малета только то, что и у Гринга с новенькой сегодня ничего не вышло». «Так ты думаешь, она спит с генералом?» Спросил Борель, когда Гринк рассказал о том, что видел пару часов назад. Не исключено. Гринк сделал глоток из Термоса. Все сходится. Сначала появился дракон, потом девку приняли на позицию преподавателя. Комиссия одобрила, со дня на день генерал сам появится на базе. Не похоже на Гайнаров. Неопределенно пожал плечами малет. Гайнары от нас ничем не отличаются, фыркнул Гринк. Генерал Покахолост спрятал любовницу на Эброни и прилетит развлекаться под предлогом проверки. Так даже интересней увести девицу у самого Дандрагана. Грингу эта мысль понравилась. Так он мог одновременно получить Айоли, выиграть деньги и отомстить Дандрагану за мерису. Нара! Это была одна из самых беспокойных ночей в моей жизни. Несколько раз за ночь я проходила по периметру квартиры, проверяя замки на окнах, дверях и блокировку вентиляционных шахт. Потом возвращалась в постель, и в голове начинали роиться тревожные мысли. Если у Акнии получилось взломать шифры Эйбрана, значит проблема или в моем паде, на что я искренне надеялась, или Фаро нашел кого купить на базе. Я снова себе напомнила условия подписанного контракта. Чтобы улететь с Эйброна, нужно получить особое разрешение. Без него меня никто с планеты не выпустит. А чтобы его получить, нужно сделать личный запрос и предъявить очень вескую причину для увольнения. А его я делать не собиралась. Да и судя по тому, что Агни требовала подписать какие-то документы, просто так меня забрать отсюда нельзя. Это немного успокоило. Плотно укуталась в одеяло и закрыла глаза. Только спасительный сон не пришел. В памяти всплыло лицо избитой женщины, и я понимала, что ее могли сбить просто так, за чаяние той температуры, недостаточно низкий поклон или провинность в постели. Боги, ее могли сбить просто во время секса. Кто знает, на что был способен этот тваро, но легче от этого не становилось, только страшнее. Теперь я была по-настоящему напугана. Я не знала, на что он способен, чтобы вернуть меня на планету но точно знала, что меня там ждет. Руки снова задрожали. «Кур -кур». Услышала, как коробка с драконом зашевелилась. Через секунду появилась растерянная мордочка. «Кур -кур». «Все хорошо», — поднялась с постели. Драконица повернула голову в мою сторону. «Надо спать, поздно уже». Протянула руку к девочке. Она осторожно вцепилась в палец и залезла на ладонь кажется за последние сутки она немного потяжелела хочешь со мной о пойдем хуже все равно же не будет да ты уже и разговариваешь почти как зердан в кровать мы вернулись уже вдвоем дракон клубком свернулся на подушке, что это за курлыкал а я провалилась в глубокий и спокойный сон